Глава 15. Покинув Люпин, Егоры и его новые друзья без проблем добрались до остальной части отряда Васьки Рубаки. Разбойники, которые уже казались Егору вполне нормальными ребятами, ожидали своего предводителя в заброшенном данжеоне в 10 км от городка. Убедившись, что они не привели с собой хвоста, И для верности, расставив по периметру их стоянки часовых, Васёк предложил посидеть у костра и обсудить планы на будущее. Егору всё ещё было странно наблюдать за тем, как общаются Васёк и Драгана. То, что они оказались друзьями, и скорее всего, старыми, было для бывшего боевого химика неожиданностью, к которой он никак не мог привыкнуть. Слишком уж разными были эти люди. Интеллигентная, хоть и рисковатая в общении красавица Драгана и наглый, хамоватый мужлан Васек. Егор решил как-нибудь обязательно расспросить девушку, что ее связывает с этим предводителем разбойников. «Ну что, вроде никто за нами не притащился», сказал Васек, присев на корточке у костра и протянув к нему ладони. «Замерз, что ли?» – удивилась Драгана. «Не-е-е», – ответил Васек. «Люблю это ощущение, когда огонь греет ладошки». Егор вспомнил, как ещё несколько дней назад его пытали раскалённым железом и поморщился. То, что никого не привели, это хорошо, сказала Драгана подстёв к остро. Но и расслабляться не стоит. Думаю, вы все понимаете, как сильно Колбасин хочет вернуть эту карту, и что он сделает для этого всё, что только можно. Да уж, этот не отстанет, согласился Васёк. Надо сейчас быстро всё решать и выходить из графства. Из княжества надо уходить. поправил его драгана. И лучше сразу в сторону единорога. Объективно мы не знаем, где он, возразил Васёк. На юге же, подключилась к разговору Ласка. На карте же всё указано. Не на карте, а на первой части карты, поправил её Васёк. И указано там лишь то, что вторая часть откроется на юге. Ну ты тоже не усложняй, возмутилась драгана. Где бы этот единорог ни находился, нам в любом случае надо открыть всю карту. Поэтому сначала, без вариантов, стоит отправляться на юг. Погодите. Егор тоже решил поучаствовать в разговоре. В вашей карте две части? Три, ответила Ласка. Ну, то есть, как минимум три. И вся засада в том, что мы видим лишь первую часть, а вторая откроется только в южных землях, а третья вообще хрен знает где, грустно добавил Васёк. А в итоге может оказаться, что этот единорог вообще пасётся далеко на севере или ещё круче, на обратной стороне. На обратной не может, возразила Драгана. Стороны никак не связаны, кроме перехода. Если это квест для золотого мира, то он весь должен быть пройден здесь. Не факт, стоял на своём Васёк. Факт, я знаю, нахмурилась девушка. Да уж, только и смог на это сказать Егор. Сложно всё у вас. Ни то слово. согласилась Драгана. «Хуже локации, чем южные земли. Было бы трудно придумать. Это самая удаленная от нас территория. Причем напрямую туда не пройти. Придется через запад. Это будет хоть немного ближе. Мы сейчас на северо-западе находимся». «В идеале телепортнуться бы», мечтательно произнес молчавший до этого бульдог. «Всем отрядом?» Васек посмотрел на товарища с укором. «Денег на телепорт не одолжишь?» Я же говорил, в идеале, ответил бульдог. В идеале было бы этого единорога в соседнем лесу поймать. Нам надо нормальный план составить, а не мечтать обо всякой ерунде. Бульдог ничего не возразил командиру, а вот Драгана сказала: "В чём-то он прав. Своим ходом мы туда месяцы идти будем, и это только до южных земель, и там ещё неизвестно сколько. Может иметь смысл потратить несколько дней и заработать на телепорт, чем тащиться пешком?" Ну или хотя бы на делижансы деньги найти. На делижансы наскребём, ответил ей Васёк. На делижансы у меня есть, сказал Егор. А сколько телепорт стоит? Не знаю, пробивать надо, ответила Драгана. Проблема в том, что мы не можем из нашего княжества сразу прыгнуть в южное, они не имеют общей границы. Есть ограничения? Есть дикие тарифы на телепорт, ответил Егору Васёк. «В пределах одного княжества чуть ли не в разы дешевле, чем в соседнее. Хрен его знает, зачем так сделали. Но приходится с этим считаться». «В общем», — добавила Драгана, — «как говорит бульдог, в идеале прыгнуть можем, но это будет стоить огромных денег. Намного дешевле прыгать три раза. Сначала до границы с западом, затем перейти ее, прыгнуть через западное княжество к границе южного, там еще один переход, а потом уже прыгать до Люсида». Поймав вопросительный взгляд Егора, Драгана пояснила. «Люсид — это город под южной звездой. С него начинается путь на карте». «А границу между княжествами насколько сложно переходить?» «Формальность, если пешком или на дилежансе, и не заметишь даже». «Но пешком или на дилежансе — это не вариант», — снова печально произнес Васек. Возникла небольшая пауза. Чтобы возобновить беседу, Егор спросил. «А вообще...» Этот золотой мир, он сильно большой. Вот вы говорите, "Еёк далеко". А о каких расстояниях идёт речь? Что-то я нигде не натыкался на информацию о его размерах. Насколько я смогла разобраться, у Золотого мира границ нет, ответила Драгана. "Либо они настолько удалены, что до них пока ещё никто не добирался, но есть граница у так называемой зоны комфортной игры. Это чуть более 500 км в каждую сторону от серой степи". В этой зоне расположены четыре княжества, в которых все люди и живут, такая огромная песочница. Ни хрена себе песочница, не сдержался Егор. Нас в ней в рабство несколько раз ловили. Всё относительно, по сравнению с тем, что находится за пределами этой зоны. Княжество, песочница, ты не забывай, что вас сюда без блокировки закинули. А с блокировкой тут всё без проблем. Чуть что не так, вышел из игры и написал жалобу в поддержку. Ты много писала, усмехнулся Егор. И если бы могла в этой, написала бы, немного дрогнувшим голосом ответила Драгана. Егор понял, что пошутил неудачно, и сказал: "Ладно, извини, не хотел огорчить". Девушка через силу улыбнулась и продолжила объяснять. "Так вот, за пределами этой песочницы в основном проживают другие расы и разная нечисть. Люди, конечно, тоже живут, но смысла в этом мало. Там опасно и некомфортно". Разве что в рейды туда ходить хорошо? Что все и делают? Выходит, там что-то типа обратной стороны? Нет. Что ты? Драгана покачала головой. Обратная сторона это как будто вообще другая игра, просто синхронизированная с золотым миром. Там свои правила и не действует техподдержка, и так просто оттуда не выбраться. А за пределами зоны комфортной игры просто что-то типа Дикого Запада. «Там можно наткнуться на реально злобных мобов или на эльфов с орками, которые тебя без разговоров убьют лишь за то, что ты зашел на их территорию. Они это любят практиковать. Тут-то им нельзя людей убивать». «Да ну!» — усмехнулся Егор. «То-то у меня на глазах эльф-киллер завалил одного мужика». «Это очень редкий случай. Эльфы или орки, поднявшие руку на человека под звездой», Так они называют нашу территорию. Мало того, что преследуются людьми, так ещё и среди своих становятся изгоями. Орки, кстати, принципиально на нашу территорию не ходят, считают её проклятой. А кто ещё есть, кроме эльфов и орков? Тебя интересуют все расы или только разумные? Давай пока остановимся на разумных. Боюсь, всех не запомню. Помимо нас людей, эльфов и орков, есть ещё гоблины, феи и гномы, лесовики, лешие, чудики, индигены, тролли и ещё куча всякого народа разной степени разумности. Разработчики вовсю постарались. Но реальную силу и вес по причине многочисленности имеют только эльфы и орки. Ну, это как бы классика, поэтому от нее отходить не стали. Еще говорят, гномов много, но они в основном прячутся совсем далеко, хотя и на территорию княжеств заходят частенько, как и эльфы, а вот все остальные уже там, в диких землях обитают, и здесь не появляются. Может, опасаются, как орки, или блокировка у них стоит, я не знаю. А у орков почему не стоит блокировка? Чтобы люди тут не совсем расслаблялись? Чтобы ты понимал. Драгана стала очень серьёзной. Насчёт орков или гоблинов, они тут все разумные, и с ними вполне можно вести дела и общаться. Что нам и предстоит делать в ближайшее время, так как идти в южные земли, не взяв с собой проводника орка, даже с картой, дело гиблое. Понял? Егор выдержал паузу и добавил. Что ничего не понял. Так ты слушай, чтобы понять, пробурчал Васёк. Как сказала Драгана, для начала нам надо добраться до Люсида. Карта показывает, что путь в южные дикие земли ведёт через него. Точнее, с него путь и начинается. От Люсида ровно на юг. Как перейдём границу между песочницей и дикими землями, надо будет пройти около 100 км. Там будет секретный данж, в котором находится уникальный артефакт. Мы точно не знаем какой, но он позволит нам открыть вторую часть карты. Это вся информация, которую мы на данный момент знаем. Секретный данж Неизвестный артефакт Егор не удержался от улыбки. То есть мы не знаем, где этот данж, но выдвигаемся, хрен знает куда, чтобы найти там неизвестно что. Я вас правильно понял? Типа того, согласилась Драгана. Но ты можешь не идти, если не хочешь. Девушку окончательно разозлили Егоровские насмешки. Нет, я хочу, поспешил исправиться игрок Тузик. Но должна же быть ещё хоть какая-то информация. Это же конкретно похоже на порожняк. Это всё, что нам известно, ответила Драгана. "Ну, хорошо", согласился Егор. "А хоть есть гарантия, что ваш южный принц точно эту зверюгу купит? Там-то хоть облома не будет?" "Вообще-то, он и мир, но облома не будет", ответила Драгана. "Есть пророчество. В нём говорится, что тот правитель, который оседлает чёрного единорога, сможет под своей властью объединить все четыре звезды". Если честно, я не представляю, как это возможно, учитывая, что за каждым из четырех игровых секторов стоят отдельные люди и корпорации, вложившие огромные средства в золотой мир. Но, возможно, все эти пророчества – это часть каких-то гигантских квестов. Мне, если честно, все равно. Я просто знаю, что если не и мир Южной звезды, так наш северный князь, но кто-нибудь докупит Не просто так эти пророчества в игру ввели. Явно с них начинаются очень хорошие квесты. Такие, что ради них однорогого коня за миллион купят, за два купят. Если мы этого единорога поймаем и объявим, что он у нас, с нескрываемым пафосом, заявил Васёк. А ты не думал, что после того, как ты объявишь, что он у тебя, многие решат, что проще забрать его, чем покупать? Егор решил, что этим вопросом он поставит Васька в неудобное положение. Но тот лишь пожал плечами и ответил: «А что думать? Сначала надо поймать, потом думать будем». После такого ответа Егор понял, что при разработке каких-либо планов во время их непростой миссии рассчитывать стоит только на Драгану. Еще он понял, что этими планами надо заняться как можно скорее, поэтому, чтобы развеять все сомнения в его намерениях, сказал «Хорошо, я все понял. Найдем черного единорога, кому-нибудь да продадим. Я с вами. Все равно мне больше идти некуда». «Когда выдвигаемся? Я за то, чтобы прямо сейчас. Один только вопрос остался у меня. Вторая часть карты где?» «Здесь», — ответила Ласка. «Карта состоит из трех частей, точнее, из трех слоев. Пока открыт только первый, и мы видим лишь его. По нему мы и будем идти, пока не откроется следующий слой». «А откроется он?» — Егор не договорил, а уставился на девушку, ожидая, что она закончит фразу. Откроется он в южных землях, отрепортировала Ласка. Если мы, конечно, найдём все артефакты, которые помогут нам его открыть. И мы пока не знаем, что это за артефакты, сурово добавила Драгана. Да понял я уже это, ответил Егор. Мы всем отрядом выдвигаемся. К сожалению, всем не получится, ответил Васёк. Столько денег мы точно не соберём. Так вы бы уже сказали, сколько? У меня остался кое-какой запас ещё. Раз уж я подписался на делёгу, то надо вкладываться. На этот вопрос Егор ответил Адрагана. Нужно разговаривать с перевозчиками. Нужно сейчас дать запрос на биржу перевозок, но там всегда дорого. Если дойти до хоть какого-нибудь приличного города, то там можно будет вживую договориться намного дешевле. Так все не боры идти надо, предложил Бульдок. До него часу два пути, не больше. Там точно переводчиков толпа оживается. Прежде чем идти, надо заранее определиться, сколько народу берём, возразил Васёк. Количество должно быть кратно 4-ом. Переводчик с собой телепортом четверых может забрать. Просто 4 мало, можем даншней взять. 12 совсем уж палевно, незаметно никуда не пройти. Думаю, 8 самое то. Ну вот и определились, улыбнулся Егор. «Пойдемте уже в эту вашу херобору». «В синий бор», — поправила его Драгана. «Да неважно. Главное быстрее отправиться туда, а потом сразу же оттуда. Нехорошее ощущение меня преследует». «Ты про Колбасина?» «Про него. Чем раньше мы графство покинем, тем лучше». Егор оглядел своих новых друзей и добавил еще более громко и решительно. «Пойдемте уже!»